Глава 38. Это мой долг. Нечесть в моей ри ждали. Как только полчища монстров устребились в вестибюль из здания городской администрации, раздалась целая серия взрывов, из окон вылетели все уцелевшие до сих пор стёкла, и сама мэрия осветилась изнутри с первого до последнего этажа. К зданию тут же бросились другие нетопыри, злые дни, скелеты и мавки, и Светлым первородным пришлось снова сомкнуть свои ряды, чтобы отрезать путь пособника мгновенного дракона. Теофи и Ангелина Зверевы, в числе некоторых других бойцов Академии Пандемониум, ворвались в просторный холл мэрии, усеянный чёрными дымящимися телами злыдней. Кто-то из магов королевского зодиака остановил твари мощным потоком огня. Между дымящимися останками валялось холодное оружие, мечи, топоры и кинжалы. Тимофей увидел даже пару катан и несколько боевых коз с широкими изогнутыми лезвиями, покрытыми серебром. Остальные воины ринулись к мраморной лестнице, ведущей на верхние этажи здания. Тимофей и его мать бросились за ними, но тут одна из коз взмыла в воздух, и, вращаясь, словно лопасть большого пропеллера, понеслась прямо на них. них. Тимофей едва успел отбить косу мечом, и она отлетела к стене. Они с Ангелиной замерли, недоуменно взглянув друг на друга, а оружие, разбросанное на полу, начало тихо дребезжать. Между мраморными колоннами появилась стройная фигура, затянутая в черный облегающий костюм. Тимофей узнал Алису Василисину. Ее длинные волосы были заплетены в толстую косу. На груди девушки сверкал медальон змеиносый. Тимофей лишился дара речи. Он одновременно и узнавал её, и видел совершенно незнакомого человека. Её глаза смотрели сквозь него, полностью лишённые всякого выражения. Нет, не лишённые, где-то в самой их глубине вдруг зародилась крохотная искорка злобы, которая разгоралась всё ярче. Алиса с ненавистью уставилась на его мать. "Ты?" гневно прищурилась Ангелина. Мечи и топоры косы дребежали всё громче, подскакивая на полу. "Что тебе здесь нужно?" зло спросил Тимофей. Алиса подняла руку, затянутую в длинную чёрную перчатку, и ткнула пальцем в его мать. "Анна, Безжизненным голосом ответила Василисина, только она сумела избежать возмездия за содеянное, а значит, моя миссия Всё ещё не исполнено. Но ты, тварь, я расно выдохнул Тимофей. Живая, двуличная, всё это время у нас под самым носом. Я лишь исполняла свой долг, спокойно произнесла Алиса. Долг перед кем? воскликнул зверь перед сумасшедшей старухой. Она была моей матерью. Ты клон, существо из пробирки. У тебя не было родителей. Так к чему все эти убийства? Королевский зодиак зло, и он должен быть уничтожен. Ты сам Знаешь, из каких монстров он состоял. Лжецы, предатели и убийцы. Я лишь исполняла свой долг. Хладнокровно стояла на своем Алиса. А что до родителей? Родители не те, кто тебя родил. Это те, кто тебя вырастил и воспитал. И тебе это должно быть известно, как никому другому, зверев. Меня не воспитывали хладнокровным убийцей. Не повезло. Едва заметно улыбнулась Алиса. — А Стас? — горько спросил Тимофей. — Тебе его нисколько не жалко? Родители у тебя не было, но брат был, и она убила его. Лицо Алисы нервно дёрнулось, во взгляде что-то изменилось. Девушка с болью уставилась на Ангелину, хоть что-то ещё могло её пронять. Я лишь остановила бездушного исполнителя, но убила его ты, сказала Ангелина. В тот самый момент, когда впервые запрограммировала брата на убийство. Вы сами виноваты во всём случившемся. Ты и шайка, на которую ты работаешь. Насколько мне известно, Стас ничего не подозревал о происходящем. Оружие в руках убийцы его создали, как и меня, чтобы он исполнил своё предназначение, свою миссию, ради которой нам и дали наши жизни. И Стас его почти исполнил, почти. Осталось лишь закончить начатое, сказала Алиса и бросилась к нему. С пола поднялось несколько мечей, клинки метнулись в сторону Тимофея и его матери. Звериво начали отбивать их мечом и саблей, расшвыривая в разные стороны, а Алиса поднимала с пола всё новое оружие. Тимофей отбил выпад очередного меча, затем прямо в воздухе перехватил его свободной рукой и с силой метнул в Василисину. Алиса отпрыгнула к колонне, утратив контроль над оружием, и все мечи и топоры с грохотом посыпались на пол. Ангелина бросилась к ней, замахиваясь с саблей. Алиса подхватила с пола меча на отмашь, отбила ее выпад. Сабля вылетела из рук Зверевой, но она тут же выхватила из-за пояса пистолет и выстрелила. Алиса двигалась с немыслимой скоростью. Она резко пригнулась, ринувшись к противнице, и проехала на коленях по скользкой мраморной поверхности. Вскочив уже рядом со Зверевой, Алиса выбила пистолет из ее руки. Тимофей ударил Василисину ногой, но Алиса каким-то образом... Они не умудрились избежать удара. Ангелина сделал резкий выпад кулаком, и тут Алиса пнула её в живот. Зверь в окно упала на спину. Василиса тут же дёрнулась к ней, но Тимофей схватил её сзади за плечо и ударил в челюсть. Как же он сейчас ненавидил эту девчонку, ненавидел за боль, которую она причинила стольким людям, за её обман, предательство, за все эти убийства. Алиса свалилась на пол, её рука сомкнулась на рукояти длинной боевой косы. Спустя мгновение Василиса на грациозно поднялась, перехватив её двумя руками. Тимофей выставил перед собой меч, приняв боевую стойку. Ангелина подняла пистолеты и хотела снова прицелиться, но Алиса уже бросилась в атаку, опершись на косу, словно на шест, она высоко подлетела и ударилась звериво их двумя ногами. Тимофей и Ангелина грохнулись на пол, а Алиса снова перехватила косу и со всех сил обрушила ее лезвие на Ангелину. Мать Тимофея резко откатилась в сторону, и острие косы врезалось в пол. Алиса тут же замахнулась снова, но Тимофей отбил ее атаку мечом. От удара стали, а сталь в воздух взметнулись искры. Алиса усмехнулась. Тимофей ударил снова, и она парировала его выпад косой, а затем перехватила оружие и силой ткнула его косой. концом древка в живот. У зверя его перехватило дыхание, а Алиса уже ударила его ногой в грудь, отбросив от себя. Ангелина принялась стрелять в неё, на Василисе наорвалась с места и принялась носиться по холлу, уворачиваясь от серебряных пуль. Рагремело несколько выстрелов, но ни одна пуля не попала в цель. Когда у зверивой опустела обойма, Алиса снова возникла рядом с ней и замахнулась косой для удара, но тут чья-то рука в кожаной перчатке крепко схватила рукоять косы и резко опустила её вниз, не дав Алисе ударить. Василиса, удивлённая, обернулась. Тяжело душа. За её спиной стояла Серафима далманская. Медальон скорпиона на её груди мерцал ту с клем голубым светом. "Идите наверх", бросил Серафим изверюем. "Там сейчас нужна ваша помощь, а с ней я сама разберусь". "Уверена?" тихо спросил Тимофей. "Ещё как", ответила Серафима. А затем она схватила Алису за шеврот. И крутанула вокруг себя Шурново её в ближайшее окно, во всерисена с грохотом вывалилась наружу, выбив остатки стекла, а Серафима, разбежавшись, выпрыгнула за ней следом. Ангелина и Тимофейны настороженно переглянулись, но всё же ринулись к лестнице, ведущей ко входу в часовую башню.